Теории нравственных чувств Теория нравственных чувств Роберта Френка дополняет теорию Адама Смита, впервые выдвинутую им в 1959 году. Она является своеобразным связующим звеном между смитовским явно иррациональным допущением о том, что люди руководствуются нравственными чувствами, с одной стороны, и с другой стороны, его преданностью идее рациональной личной выгоде как источнику успешной экономики. Это мостик между первой и второй книгами Смита. В своей первой книге Смит утверждает, если индивиды заинтересованы в процветании своей группы, то они объединятся, чтобы пресечь деятельность тех членов, чьи действия идут вразрез с общим благополучием. Те, кто до сих пор оставался в стороне, вмешаются, чтобы наказать антисоциальное поведение. Но во второй книге Смит опровергает этот аргумент, предполагая, что общество – это не общее благо, тщательно охраняемое составляющими их индивидами, а побочный эффект преследования этими индивидами собственных, корыстных интересов. Немцы, которые со свойственной им методичностью, похоже, все без исключения читают и теорию нравственных чувств, и богатство народов, придумали симпатичный термин «Das Adam Smith Problem», обозначающий неспособность понять ни первую, ни вторую. Это вытекает из попыток использовать одну в интерпретации другой. Теория нравственных чувств Роберта Фрэнка разрешает этот парадокс, и выстраивает современный мост между иррациональностью и коллективизмом. Подчеркивая, что проблема в дилемме заключенного сводится к привлечению правильного партнера, он показывает, как сторонники реципрокности выделяются из общества, оставляя эгоистичных рационалистов их судьбе. Добродетельные люди таковы по одной единственной причине – Это позволяет им объединять усилия с другими такими же людьми ко взаимной выгоде обеих сторон. Как только кооператоры отделятся от остального общества, в игру вступает совершенно новая сила эволюции, та, что сталкивает не индивидов, а целые группы.